не молодой и красивый эпиграф незнакомая речь хлещет в уши непонятная и дикая как волна что брызжит пеной под ногами владимир караленко 19 марта вчера утром снова упал самолёт полторы сотни людей погибло в том числе два оперных певца и 12 малолетних детей Я не боюсь летать. Откуда-то знаю, что смерть моя пешеходу и земледелец. Но когда самолёты падают, путешествие становится опасным независимо от тебя. И очень жаль погибших пассажиров. Представляю, как они паковали вещи, боялись опоздать на рейс, радовались, что рядом с ними в салоне свободное место. Мама справедливо считает, что я слишком часто оставляю семью без присмотра. А тут ещё и на целый месяц. Она, впрочем, и сама ездила в своё время по всему СССР, а мы с папой и сестрой Ксенией оставались без женского пригляда то на неделю, то на две. Папа жарил нам пельмени и докторскую колбасу. Бельё стирала Ксения. После стирки оно выглядело почти так же, как до неё. А у меня заводились колтуны в волосах, потому что я ленилась их прочёсывать. Олег попросил не будить его ночью. Ему и так придётся вставать ни свет, ни заря провожать в школу Ленку. Сейчас закажу такси и тоже лягу. Попытаюсь поспать хотя бы пару часов. Цветы перенесла в гостиную и составила рядами на полках, чтобы маме было удобнее поливать. Клеродендרום собрался цвести. Он всегда делает это накануне моего отъезда. Как маленькие дети, которые заболевают именно в тот момент, когда мама начинает собирать чемодан. Господи, дай мне сил на завтра, ну или хотя бы терпения. Целый месяц без Олега и Ленки, без родителей, мастерской, без цветов. В путешествиях никогда не знаешь, какой билет тебе выпадет.